Вечером Дункан и Диана сидели на камне у воды, они долго молчали. Наконец, Диана сказала, — Дункан, я хотела рассказать вам насчет меча, который дал мне Снупи. — С ним что-нибудь не неладно? — Ничуть, но он странный. — Вы к нему не привыкли. — Не в этом дело, он, как бы это сказать, будто помогает мне, будто им управляет чья-то другая рука и действует мне в помощь. Не то чтобы я не сама им действую, я могу управлять им, но кто-то помогает. — Это ваше воображение? — Не думаю, этот меч был брошен в озеро. — Хватит фантазии сурово прервал Дункан. — Не надо. — Но мне страшно, Дункан. Он обнял ее за плечи и прижал к себе. — Все в порядке, — сказал он, — все в полном порядке.